Аналогичным образом действовал Черчилль и в отношении чиновников из гражданских министерств и служб. Под его руководством началась действительная перестройка страны на военный лад. Быстрыми темпами создавалась массовая армия, расширялись авиации и военно-морской флот, энергично развертывалась военная промышленность. Черчилль любил заниматься внешней политикой и уделял ей большое внимание. с самого начала его пребывания на посту премьер-министра основные проблемы англо-американских отношений решались им самим в личной переписке с президентом Рузвельтом. Черчилль много занимался и отношениями с Советским Союзом. Министерство иностранных дел, возглавлявшееся в начале Гарри Факсом, а затем близким к Черчиллю Антони Иденом, оказалось отодвинутым на второй план. После наступившего в 1943 году перелома во Второй мировой войне и другие проблемы внешней политики, прежде всего проблемы послевоенного мирного урегулирования, начинают занимать все большее место в деятельности Черчилля. Роль Идона как министра иностранных дел была в годы войны бледной. Премьер-министр его совершенно подавлял. Очень часто Черчилль рассказывает в своих военных мемуарах. Об обмене посланиями по внешнеполитическим проблемам с Рузвельтом и Сталиным, так будто бы идены и Форен-офиса вообще не существовало. Вероятно, с целью исправить это весьма невыгодное для себя впечатление, Иден в своих воспоминаниях в 1962 году писал, что даже в самые напряженные моменты Черчилль не отправлял своих посланий, касающихся международных проблем. не показав их предварительно ему или другим руководителям министерства иностранных дел. Военные мемуары его шефа, однако, не подтверждают это заявление. Черчилль был человеком решительного характера, большой волей и энергии. к тому же он был хорошим ратором. Эти качества он полностью использовал в деле руководства страной в войне против Германии. В многочисленных речах, составленных с точным учетом обстановки и психологического состояния своего народа, он громил Гитлера и его клику и призывал англичан к энергичному ведению войны. Британский народ всегда был лучше британского климата, шутил он и призывал: никогда не уставайте, никогда не отчаивайтесь. Мы ни за что не должны терять нашу веру и храбрость. Мы не должны терять терпения. Мы не должны терять надежды. «Я оптимист», — утверждал премьер-министр, — «кажется, не много пользы быть кем-то другим». Его речам верили, их ждали. «Победа, несомненно», — заверял Черчилль, — «она будет принадлежать всем, кто не колебался, не дрогнул и не обессилел на долгом пути». Его выступления импонировали народным массам, которые наконец получили энергичного военного лидера, выражавшего их настроение. Авторитет Черчилля неуклонно повышался.